История Аквамарина Юпитера Храм Юпитера Оптимуса Максимуса, расположенный на Капитолийском холме в самом сердце Древнего Рима, не раз перестраивался, разрушался и даже горел дотла. Однако жители Рима восстанавливали его и делали краше прежнего. В последней своей версии храм был покрыт медными пластинами, верхние части которых были покрыты золотом, что смотрелось издалека очень эффектно. Не менялось в храме Юпитера только одно – фреска на своде потолка храма, которая оставалась всегда в первоначальном виде, несмотря на разрушение и пожар. Жители считали ее священной, и не по одной лишь вере, ведь именно с фрески сходил сам Юпитер, оживала огромная статуя, находящаяся внутри храма, и говорила с простыми смертными, исполняя их желания, наказывая тех, кто заслужил этого. Говорят, эта фреска в свое время находилась в более древнем храме, который располагался на самой высокой горе и являлся домом Юпитера. Позже бог Юпитер разрушил гору, чтобы люди не докучали ему и богам своим присутствием, не могли подняться на небеса, туда, где живут боги. Фреску Юпитер подарил людям, чтобы не терять с ними связь, и с ее помощью он мог спускаться на землю и говорить с ними. По преданиям, сама фреска, изготовленная из костей одного из трех слонов, что держит землю на своих спинах, слез черепахи, что плавает в Мировом океане и держит на себе этих слонов. На фреске изображен бог Юпитер, сходящий с неба на землю. В левой руке он держит посох с орлом, в правой – богиню победы Викторию. В ногах у Бога бушующая вода океана с волнами, брызгами и пеной. В небе звезды, луна и солнце одновременно. Позади Питера небосклон делит на две части молния, что предзнаменует сошествие Бога в мир смертных. Никто и ничто не могло повредить эту фреску, чтобы люди случайно или специально не предпринимали. Она была неподвластна времени и стихии. многие века оставаясь в своем первозданном виде. Все жители Рима и далеко за ним знали о чудодейственных свойствах этой фрески. Люди поклонялись ей и Юпитеру через нее. По прошествии времени многие жители Рима перешли в христианство, и бог неба, дневного света, грозы и отец всех богов отвернулся от своих подданных, сделал их слабыми и уязвимыми. чем и воспользовались вандалы, напав на Римскую империю. Король вандалов Гейзерих, снарядив флот, отправился с Карфагена в столицу Западной Римской империи, которую захватил без боя. Римский папа Лев, понимая безысходность дальнейшего сопротивления, уговорил вандалов не сжигать город и не убивать жителей в обмен на сдачу столицы Рима. Рим грабили более двух недель. Были угнаны тысячи жителей, которых впоследствии продали в рабство. Разграблены не только дома жителей, но и храмы. Храм Юпитера был опустошен полностью. Даже медную позолоченную крышу и ту сняли с храма. Подверглись уничтожению произведений искусств изуродованной статуи. Все, что представляло ценность, вывезено, вынесено из Рима. Но вандалы не смогли сломать, разрушить ту самую фреску, расположенную на своде храма. Единственное, что у них получилось сделать – Это нанести несколько незначительных царапин на картине из слоновой кости и стекла. После того, как вандалы покинули Рим, обездоленные, униженные, ограбленные жители, многие из которых потеряли своих близких, поднялись на капиталистский холм, чтобы просить Юпитера о помощи. Но Бог был зол на людей. Он вместо помощи прислал черные тучи, которые сгустились над храмом, а из недр туч – В крышу храма ударила такая мощная молния, что многие оглохли на время от ее грома. Именно эта молния, пробив каменный свод крыши, взорвала фреску Питера, расчленив ее на десятки тысяч слез Бога. Люди поняли, что Питер уничтожил то, посредством чего у него была возможность спускаться на землю и общаться с людьми. Поняли, что больше им не видать Юпитера воочию, Отец всех богов отвернулся от людей. Единственное, что осталось от божественной силы Бога Света, это тысячи слез или аквамаринов, лежащих на полу храма. Все, кто присутствовал при этом событии, бросились собирать осколки-фрески. Началась давка, драки. Многие из присутствующих были покалечены или убиты. Когда все осколки были собраны с пола храма, счастливчики вышли на улицу. К тому времени вокруг храма собрался весь город, ведь жители видели и слышали, как мощнейшая молния ударила в храм. Поняв, что выходящие из храма люди присвоили себе осколки самой главной святыни, они напали на них. Началась бойня. Многие погибли в этой резне. Многим удалось выскользнуть из лап смерти. Но главное. После этого в городе началась охота на тех, у кого имелись аквамарины Юпитера, как были названы эти осколки-фрески. Люди бежали в разные страны, континенты, лишь бы спастись самим и сохранить аквамарины при себе. Тогда стала раскрываться истинная божественная сила этих осколков. Теперь охота за ними велась по всему миру. Главным охотником за аквамаринами Питера стала церковь во главе с папой. Католическая церковь вознамерилась собрать все осколки-фрески и восстановить ее, дабы иметь возможность напрямую общаться с Богом. Потом эстафету подхватила православная церковь. Уже позже этим занялись главы орденов, государств, богатые гильдии. В общем, теперь на эти осколки аквамарина Юпитера охотятся все, кто в курсе, что это и какой силой они обладают. Сколько точно аквамаринов Юпитера, неизвестно. Но предполагается, что их никак не меньше 40 пяти тысяч – Ведь фреска была огромной. Каждый осколок обладает буквально волшебными, божественными свойствами. Все осколки неба на фреске, усеянные звездами, стали ищейками, аквамаринами, которые чувствуют близость другого аквамарина. Ищейки сильно различаются друг от друга. Некоторые чувствуют себя подобного лишь с 10 метров, но есть такие, которые краснеют при приближении на километр. Однако осколки Солнца и Луны обладают другими свойствами. Например, осколок от Солнца может сжечь угрожающего тебе человека или даже целую группу людей. Другие аквамарины с изображением Солнца выделяют столько тепла и настолько горячи, что при грамотном с ними обращении помогут вырастить бананы на Северном полюсе, растопив лед и снег буквально за секунды. Осколки Юпитера, на которых изображены частички Луны, наоборот, выделяют холод. Они способны заморозить участок реки где-нибудь в Африке, создать в жаркой пустыне вокруг тебя прохладную комфортную температуру. Некоторые обладатели этих аквамаринов создают из простого дождя град, величиной с куриное яйцо. Другим, вроде как осколок, подарил бессмертие. Самые ценные свойства имеют аквамарины, что были частью бога Юпитера. Говорят, эти осколки могут останавливать время, искривлять пространство, менять физические законы, делать золото из любого металла, влиять на людей так, что тебе не в силах отказать в чем-либо обладателю аквамарина. Люди влюбляются в владельца такого осколка. Толпы женщин и мужчин начинают боготворить, иногда вожделеть такого человека. Ходят слухи, что у Папы Римского есть почти вся голова Юпитера, и он обладает такой властью, что может, словно Бог, внушать любому или даже группе, толпе все, что ему придет в голову. При этом эти люди будут думать, что это их мысли и желания. Куски молнии позади Бога Юпитера влияют на воздушную стихию. Обладатель такого аквамарина Юпитера может властвовать над погодой, тучами, ветром, дождем, в общем, природной стихией. Есть легенда, что имеется несколько осколков от молнии, что непосредственно воспроизводят ее само, то есть Человек буквально может метать молнии, как всем известный бог Тор. Говорят, этот персонаж взят из реального источника. И такой человек действительно жил. Аквамарин он вставил в большой топор или молот, но с длинной ручкой, чтобы самому не пострадать от высокого напряжения. Волны, что у ног, сходящего на землю Питера, естественно влияют на водную стихию. Такие аквамарины могут делать так, что человек способен ходить по воде, руководить поведением подводных существ, дышать под водой, изменять состав воды, например, соленую делать пресной и наоборот. Известно, что наш архиерей может делать из простой водопроводной воды воду, которая своим качеством излечивает практически любые болезни, разве только не может отрастить потерянную конечность или орган. Скорее всего, такое чудо не обходится без аквамарина Юпитера, что у него всегда висит на шее, естественно, под одеждой. А имея два осколка, например, от молнии и воды, можно поднять шторм, муссон, циклон или успокоить торнадо в море, создать туман, опустить тучи на землю, сделать так, чтобы летом выпал снег. В общем, чем больше у тебя аквамаринов, тем больше у тебя становится возможностей. Осколки, находясь рядом друг с другом, начинают взаимодействовать, усиливать возможности друг друга или приобретать новые. Эти возможности могут быть скрытыми, и их сразу не заметишь. Но каждый осколок фрески по отдельности имеет только одно волшебное свойство. Если твой осколок – ищейка, то других свойств у него нет. Если твой аквамарин делает твои ноги сильными, то это единственное, что он может. Есть аквамарины, совершенно бесполезные на первый взгляд. Например, светятся в темноте, работают как зажигалка, Огонь появляется из ниоткуда в твоей ладони или предотвращают икоту. На таких не так уж много, и что они могут, находясь рядом с другими аквамаринами и Питера, неизвестно.